Колокол созывает верующих к ранней мессе. Мушетта идет все так же, ковыляя. Только сейчас она догадывается, зачем вышла из дома и куда держит путь, так как всю дорогу шла, будто лунатик. Чуть в стороне от последних домишек поселка, там, где тропинка, ведущая в поля и обнесенная живой изгородью, идет под уклон, стоит дом Масье Матье. Дом кирпичный, новенький, а рядом еще сарайчик и погреб. Нет... Непростое любопытство привело сюда Мушетту. Даже в этом состоянии полного разброда мыслей она отлично понимает, что в такой день, как сегодня, она может спокойно расспрашивать любого о событиях минувшей ночи, ничем не рискуя себя выдать. Пока усопшую не предадут земле, она принадлежит всему поселку, все их общине, которые объединили вокруг ее останков, почтительный страх, полумистическая сопричастность. В поселке всего один мэр, всего один кюре и всего одна покойница. Поэтому-то дочь ее должна воспользоваться этими несколькими днями своего рода привилегией, даваемой смертью, что молча признают все жители. Нет, та сила, которая влечет Мушетту к дому стражника Матье, сродни силе, бунтующей в ее душе против себя самой. Повинуется она все тому же точно установленному неумолимому закону тяготения, подчиняясь которому падает тело, ибо иное отчаяние в своем падении тоже не может избежать ускорения. Отныне ничто не в силах ее удержать, она до дна выпьет чашу своей беды. Одно лишь ее удивляет. В поселке царит спокойствие, просто обычное воскресное утро, такое же, как и всегда по праздникам, слышится еле уловимый веселый гул, жужжание пчелиного роя, Откуда вырвется вдруг головокружительный напев колоколов? Сначала Мушетта не обратила на это внимания, столь велико внутреннее ее смятение, что действительность предстает ей в искаженном виде. Но мало-помалу она начинает понимать, в этом спокойствии есть какая-то странность, ведь об убийстве стражника было бы известно. Этот покой не несет в себе надежды, напротив. Она воспринимает его как зловещее предзнаменование. Словно весь поселок, тайна ее неприятеля распахивается перед ней. Все ширит вокруг нее зону предательской тишины. Так добирается она до дорожки. Смутно она догадывается о том, сколь безумен, сколь неосторожен ее шаг. Но сейчас отступать уже слишком поздно. Перенапряженная воля способна лишь на прямой вызов. Так загнанный зверь из последних своих сил несется судорожными скачками впереди настигающие его своры собак прежде чем свалиться на бок и испустить дух. Однако, когда рука уже тянется к деревянной щеколде, мужество покидает мушетту. Калитка сбита из широких дранок, между ними оставлены лишь узкие просветы. Она стоит перед этой калиткой, стараясь отдышаться, унять биение сердца. Взмокшие от пота ладони бросают на выкрашенную в зеленый цвет дранку густую тень, и контуры ее все растут. По-прежнему звонят к мести и вдруг Масье Матье вовсе не убит, даже не ранен. Он как раз подходит к окошку в одной рубахе, на физиономии мыльная пена. Конечно, он уже минуту-другую следил за Мушеттой из окна, потому что сразу же ее окликает, и голос у него самый страшный для нее из всех голосов в мире. Этот голос верного служаки великой армии закона разом пробуждает в ее душе детские страхи, Голос, похожий на тот, которым вещает Петрушка на ярмарке, вроде бы добродушный, на самом деле металлический. «Что ты здесь поделываешь, паразитка?» Она не отвечает, но нет у нее мужества и бежать отсюда. «Удачно явилось», — продолжает стражник. «Нам с тобой потолковать надо, иди-ка сюда, я тебе худого не сделаю». Он отходит от окошка, И тут же появляется на пороге, загораживая весь проем двери могучими плечами. Мушетта медленно взбирается на крыльцо. На шум из кухни выходит мадам Матье, рыжие ее волосы разбросаны по плечам. Да не мучь ты, ребенка, послушай, Камилу, ведь сегодня у нее мать померла. О чудо! Мушетта потихоньку, как заводная кукла, вскарабкивается на крыльцо, останавливается как раз рядом с молодой женщиной и утыкается лбом в синий фартук. Движение бессознательное, так спящая во сне переворачивается на другой бок. Мадам Матье ласково проводит рукой по непокорной головенке, берет в ладони ее лицо, с силой поворачивает к себе. Черты Мушетты застыли в такой жестокой гримасе, что жена Матье не может сдержать удивленного крика, чуть ли не крик отвращения. А как же иначе? Она — единственная дочка служащего Амьенского почтамта, всю жизнь прожила в городе, и слово «дикарь» вызывает в ее представлении лишь образ белозубого негра из джаз-банда, только абсолютно голого, и в носу у него бронзовое кольцо. «Слушай хорошенько», — говорит стражник подозрительно мягким тоном. «Знаешь Арсена?» «Чудесно. Так вот, мы с ним вчера подцапались из-за капкана. Ничего особенного, так пустяки». Он был пьян таким пьяным, я еще ни разу его не видывал. А пить он ничего не скажешь, Мастак. Словом, мы с ним немного схлестнулись, поняла? Так сказать по частному вопросу. Впрочем, это никого не касается. Только нынче на рассвете стражники Тихо его забрали. Обвиняют его в том, что он глушил динамитом рыбу на протяжении целых 11 километров вместе с молотчиками из булони. Они-то увезли весь улов на большом грузовике, так что жандармы на мотоцикле минут двадцать, если не больше за ними гнались и не смогли догнать. Ясно, Арсен улизнул от них, но один стражник его звать вроде бы его признал. Схватили они его только часа через два в пятнадцати километрах отсюда. Вот мне и хочется узнать, может этот чертов малой правду говорить? Он заявил жандарму, будто бы встретил тебя нынче ночью у Паланса. Если это правда... — Это правда, — подтверждает Мушетта непривычно вежливым голоском. — Правда, масье. Стражник раскатисто хохочет. — А ты, видать, не из хитрых, — говорит он. — Признайся-ка лучше, что ты нынче утром встретил Арсена. Он нарочно сделал крюк, чтобы с тобой увидеться и обеспечить себе алиби. Иначе зачем бы ты сюда явилась? Ты ведь нечасто ко мне в гости ходишь, артистка-то